Общение с добрыми людьми приносит счастье, если он также идет в Бенерес, я приглашу его ехать со мной в моей колеснице. И поклонившись монаху, он спросил его, куда он идет, и узнав, что монах, имя которого был Народа, идет также в Бенерес, он пригласил его в свою колесницу. Благодарю вас за вашу доброту, сказал монах Брамину. Я действительно очень измучен продолжительным путешествием. Не имея собственности, я не могу вознаградить вас деньгами. «Ну, может случиться, что я буду в состоянии воздать вам каким-либо духовным сокровищем из богатства знания, которое я приобрел, следуя учению Сакьямуни, блаженного великого Будды, учителя человечества». Они поехали вместе в колеснице, и панду дорогу слушал с удовольствием поучительные речи народы. Приехав один час, они подъехали к месту, где дорога была размыта с обеих сторон, и телега земледельца сломанным колесом загораживала путь.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 Чувствуя же, что слова монаха, хотя и сказаны с большой добротой, содержали в себе язвительный упрек, он приказал слуге своему тотчас же ехать далее. Монах поздоровался с Девала земледельцем и стал помогать ему в починке его телеги и в том, чтобы подобрать рассыпавшийся рис. Дело шло быстрее, и Девала подумал, «Этот монах — должно быть святой человек, ему как будто помогают невидимые духи. Спрошу его, чем я заслужил жестокое со мной обращение гордого брамина. И он сказал,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 «Никто, кроме богатого ювелира, не мог потерять этот кошелек», подумал он и, взяв кошелек, подал ему земледельцу, сказав, «Возьмите этот кошелек, и когда будете в Бенаресе, подъезжайте к гостинице, которую я укажу вам, спросите Брамена Панду и отдайте кошелек. Он будет извиняться перед вами за грубость своего поступка, но вы скажете ему, что вы простили его и желаете ему успеха и во всех его предприятиях, потому что, верьте мне, чем больше будут его успехи,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 Неблагодарные подлецы, они били меня теми ударами, которые я научил их. «Вы пожинаете то, что посеяли, продолжал монах. «Если бы вы учили своих товарищей делом добра, вы бы получили от них добрые поступки. Но вы учили их убийству, и потому вы через свои дела убиты их рукой». «Ваша правда», — отвечал атаман разбойников. «Я заслужил свою участь. Но как тяжел мой жребий тем, что я должен...» пожать плод всех моих дурных дел в будущих существованиях. Научите меня, Святой Отец, что я могу сделать, чтобы облегчить мою жизнь от грехов, которые давят меня, как скала, навальная мне на грудь». И Пантака сказал, «Искорените ваши грешные желания и уничтожьте злые страсти, и наполните свою душу добротой ко всем существам». Атаман сказал, «Я делал много зла и не делал добра»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 Отдельная же личность есть проклятие, а единение есть благословение. Что такое ад? Ад есть не что иное, как себялюбие, а нирвана есть жизнь общая. «Дайте же мне ухватиться за паутину», — сказал умирающий атаман разбойников Магадуту, когда монах кончил свой рассказ. «Я выберусь из пучины ада». Магадуту пробыл несколько минут в молчании, собираясь с мыслями. Потом он продолжал. «Выслушайте меня. Я признаюсь вам, я был слугой панду